Глава десятая. Ну и какая кошка пробежала между вами с Саввой? Отвлекаюсь от бумажек, которые пристально изучая вот уже битый час и удивленно гляжу на Макаровну. Не понимаю, о чем вы. Вру, все я понимаю. И от того теперь, когда страсти более-менее улеглись, мне не по себе. Это поначалу я, подпитывая злостью, возмущалась, а теперь я почти жалею, что, отстаивая свою правду, разругалась Савой который столько всего мне дал. В конце концов, правда у каждого своя. Проблема в том, что правда моего наставника для меня неудобна, ведь он, понятное дело, за семейные ценности, а я, по его разумению, против них. Нет, это даже странно, почему взрослые умные люди всерьез верят, будто счастливую семью кто-то может разрушить. Лично я в это не верю, вообще не на грамм. Если семью способна разрушить первая встречная баба, значит, изначально что-то в этой семье не так. И безобразная сцена в кабинете, невольным свидетелем которой я стала, лишь подтверждает мои догадки. Я прячусь за почти опустевшей чашкой кофе и возвращаюсь в тот вечер, когда все пошло наперекосяк. Ну или же напротив, сдвинулась с мёртвой точки. Тут, конечно, как посмотреть. «О, Саула! А мы тебя не ждали, правда, Тая?» Влад сжимает моё плечо, глядя из-под лобья на брата. Меня обдаёт его дыханием с легким запахом перегара и дрожью. все таки он меня обнял, пусть и так под прицелом чужих, обдающих холодом глаз. Это я понял. Сощуривается сава, и от этого мне ужасно неуютно. Я нелепо барахтаясь, соскальзываю на край дивана и встаю. Простите, здесь, наверное, следовало всё закрыть. Иди к машине, Тая, я закрою. Эй, я и сам могу девочку подвести. Сколько ты выпил? Недостаточно. Чёрта с два. И вообще, какого хера ты до сих пор торчишь здесь и спаиваешь мой персонал? Ой, да ладно, мы же не в рабочее время. Я терпеть не могу скандалы, поэтому подхватываю свой рюкзачок и пока эти двое спорят, пячусь к двери. А на дворе ранняя весна. Я запрокидываю голову к небу, давая себе возможность остыть. У воды немного холоднее, но прямо сейчас это то, что мне нужно. Мне кажется, что эти секунды ничего не решают, что я успею уйти, не пересекаясь с Савой, который еще долго будет спорить с братом. А на деле выходит совсем по-другому. Я слышу легкие шаги и равнодушное. Садись в машину. Я пройдусь. с два, садись. То ли в благодарность за то, что этот человек уже для меня сделал, то ли из опасений, что с той же легкостью он меня может этого лишить. Я послушно плетусь к Кадиллаку. Меня напрягает то, что я как будто нахожусь в ловушке его авансов. Сделаю, как велят, может быть, погладят по головке, нет, выкинут за борт жизни. Но, с другой стороны, меня ведь может защитить Влад. Или он не станет из-за меня вступать в конфронтацию с братом. Я юрзаю, словно скованная по рукам и ногам проводами под напряжением. Молчание, повисшее в машине, невыносимо. Но еще хреновее становится, когда Сава тихо замечает. «Ты совершаешь ошибку». «Это какую же?» «Лезешь, к кому не следует». «Думаете, если дали мне работу, можете вмешиваться в мою личную жизнь?» «Глупость, но мой голос звенит от слез. Мы — игроки из разных лиг. До спокойствия комиссара во мне далеко. Хотя, может, я и ошибаюсь». Даже в тусклом свете приборной панели я вижу, как туда-сюда ходят желваки на его скулах. Я твой наставник, Тая. Мне важно уберечь тебя от опрометчивых шагов. Влад, не то, что тебе нужно. Не с этого надо начинать, понимаешь? Вы понятия не имеете, что мне нужно. Всем нам нужно одно, чтобы нас любили. Но Влад не по этой части. Он попадает прямехонько в точку. И это делает меня уязвимой, ужасно, невыносимо уязвимой. Поэтому я кричу. «Откуда вам знать, если вы такой спец по любовной части, то где ваша жена, а? Или там дети? Девушка на худой конец?» Меня несет. Вероятно, не преследуя такой цели, Сава причиняет мне боль. И в ответ мне так хочется отплатить ему тем же, что я перестаю чувствовать почву под ногами, и меня не на шутку заносят. Я понимаю это тут же, потому как каменеет его лицо, однако уже поздно, сказанного не воротишь. Я виновата, опускаю плечи, но молчу, ведь так же быстро до меня доходит, что никакие мои извинения не спасут ситуации. Я почти готова, что Сава сейчас скажет, ты уволена, а вместо этого он устало бросает. Мы приехали. Спокойной ночи. Я плетусь в свою квартирку над гаражом. Долго стою под душем. Во рту от выпитого перегар, а к нему в комплекте головная боль. В надежде на то, что утром мне станет лучше, укладываюсь в кровать. Но попробуй усни, если не чистая совесть. Ничего не выходит. Я встаю и плетусь к окну. Судя по тому, что в кабинете Савы горит лампа, он не спит тоже. Возвращая меня в действительность, Макаровна презрительно щелкает языком. Ага, не знает она как же. Я выбираюсь из-за стола, делая вид, что мне дела нет до подозрений начальства. Сладко потягиваюсь. Обычно мне приходится побегать. Как правило, про помощников руководителя говорят, мол, тот — его правая рука, тогда как в нашем тандеме с Макаровной я скорее ноги. Но сегодня я засиделась так, что мышцы затекли. «Ой, а что это?» Это фотография, которая используется в рекламной кампании. «Можно посмотреть?» Макаровна бурчит, что это блаш, и у нас полным-полно других дел, но все же открывает мне доступ к виртуальному облаку, на котором хранится сразу несколько папок. Я пролистываю первую, фото которым дали ход. Сначала даже не понимаю, что меня в этом всем смущает. А когда перехожу к другой, с незадействованными фотографиями доходят. «А почему в ней не задействованы фото Саввы?» «Потому что за торговлю лицом у нас отвечает Влад с женой». «Как это странно», — хмурюсь я. «Почему же?» Макаровна поправляет на переносице брендовые очки и, не глядя на меня, продолжает что-то там считать на калькуляторе. «Савва Игоревич — один из самых титулованных поваров в мире. И пусть его бы не было без Влада, но ведь это он заработал все эти мишленовские звезды. «Кого бы не было без Влада? Саввы?» Челюсть Макаровны медленно отъезжает вниз. А потом она начинает смеяться, да так громко, будто я только что выдала лучшую шутку на планете. Ну, может, не Саввы, ладно, самого бизнеса. Ой, умора. Я не могу. Знаешь что, девочка? Если бы тут без кого-то чего-то и не было, так это без Савушки. Вот уж у кого светлая голова. А Влад что же? Я продолжаю пролистывать фотографии. Но когда пауза затягивается, перевожу взгляд на Макаровну, которая все это время оказывается не сводит с меня мутных глаз. Что? Просто Влад как-то мне рассказывал, как они начинали бизнес, вот я и спросила. А о том, как влетел, он тебе рассказал? Или о том, чего Саве стоило прикрыть его жопу? Люба. Я вздрагиваю, услышав тихий голос Савы, а Макаровна осекается. Что, дорогой? Иди-ка сюда. У меня накопилось к тебе несколько вопросов. С тех пор, как мы поругались, Сава делает вид, что меня не замечает. Точнее, даже не так. Делать вид ему не приходится, потому как, очень похоже, я для него в самом деле больше не существую. Никогда бы не подумала, что осознание этого будет так сильно меня волновать. Макаровна уходит, и я, чтобы не думать об этом, утыкаюсь в фотографии снова. У Савы миллион неиспользованных снимков. Из чего я делаю вывод, что лично он ничего против фотографии не имеет. Да и фотографу, кем бы он ни был, кажется, жуть как интересна такая фактурная модель. Наверное, поэтому у Савы действительно много фото. Не может быть, чтобы им нельзя было найти применение. Я открываю поисковик и перехожу по первой же ссылке. У каждого ресторана компании Влада имеются свой отдельный сайт и страничка в Инстаграм. Отдельный аккаунт принадлежит самому Галичу. И, конечно, Наталье. Но вот что удивительно. Я не нахожу личной страницы с Саввы. Он как будто есть, по крайней мере, его имя значится на всех меню, как имя бренд-шефа. Но его как будто и нет. Потому как на этом все и заканчивается. Какая глупость. Наверняка потенциальным гостям намного интереснее посмотреть на шефа, чем на ту же расфуфыренную Наталью поедающую приготовленных с его легкой руки ежей. Я листаю дальше. Наталья в одном ресторане, в другом. Эти фотографии чередуются с фото звёздных гостей и новых блюд. Наталья одна из с детьми, двумя непохожими друг на дружку девчушками. Наталья с Владом. Фотопостановочные, на них они кажутся влюбленными и счастливыми. Но даже понимая, что это всего лишь красивая картинка для Инстаграма, И что правда, восток крат уродливее, я безумно его ревную. Сердито закрываю поисковик, прохожу мимо вернувшейся в кабинет Макаровны и шагаю, куда глаза глядят, а останавливаюсь почему-то лишь перед лабораторией Саввы. Здесь он, как я знаю, ежедневно проводит несколько часов, экспериментируя с продуктами и вкусами, что-то сквашивая, ферментируя и мешая. Я застыла у дверем, сквозь щелочку наблюдая за происходящим. Стою так долго, но так и не решаюсь войти. Тихонько разворачиваюсь, делаю шаг и снова останавливаюсь, когда в спину мне прилетает. «Ты что-то хотела?» Сжимаю кулаки. Делаю глубокий шумный вдох. Выходит, довольно жалко. Будто мне нужно собраться с силами перед тем, как с ним заговорить. «Да». Я хотела сказать, что вам нужно завести Инстаграм. Прямо нужно. Голос комиссара высочится иронией. И это заставляет меня мучительно покраснеть. Да уж. Не так я говорить. Но теперь уж поздно идти на попятный. Это поможет в продвижении вашего продукта, блею я. У нас есть Инстаграм. Да, но я веду речь о вашем личном блоге, в котором вы, наконец, раскроетесь лично. И я... Кому это интересно? Всем? Вы один из самых титулованных шефов. Подумайте о тех людях, которых вы можете вдохновить. Я знаю, каким нелегким был ваш путь наверх. Это Влад тебе наплел, что ли? Под его взглядом я в миг тушуюсь. Мне и без этих гляделок едва хватало смелости о чем-то с ним говорить. А теперь от нее вообще ничего не остается. Я сглатываю. И явно отклонившись от темы, выдавливаю из себя то, что давно хотелось. Простите меня за те идиотские слова. Мне, правда, очень жаль. Не знаю, что на меня нашло. Бывает, не бери в голову. И все. Но с другой стороны, чего я ожидала? Ладно, а что вы скажете про Инстаграм? У меня на это совершенно нет времени. Я могла бы вам помочь. Фотографии у вас куча, а тексты, думаю, придут сами. Может, в вашей практике были какие-нибудь смешные случаи? Или же интересные истории создания того или иного блюда? «Ну, если тебе так хочется, занимайся. История у меня завались. Мемуары писать можно». «Правда? Вы предлагаете мне администрировать ваш блог? Это же твоя затея». «Конечно, но только я и подумать не могла, что он доверит мне такое». «Ладно, я подумаю, как это лучше организовать. Опыта у меня нет, но я много прочитала касательно продвижения в Инстаграм и... не грузи меня еще и этой фигнёй». Хочешь пилить блог, пожалуйста, но я не собираюсь в это вникать. Угу. А позировать? В каком то смысле? В блоге должны быть рилзы, например, как вы готовите те или иные блюда и сторис». Кстати, а деньги вы на это готовы выделить? Ну, если я найду спецов в том, как это снимать. Сава закатывает глаза, оттесняет меня к выходу. Ты сначала найди, говорит он, прежде чем захлопнуть дверь у меня перед носом. В его глазах мне чудятся искорки смеха.